объявление. В голове складывались первые слова обращения, которое предстояло сделать, и Берит, едва войдя в участок, проследовала к своему столу. Решила забрать авторучку и блокнот, с которыми обычно не расставалась. Утро жидким янтарем втекало в окна. Сержант на ходу оглянулась, отметив, что произошли какие-то изменения, которые никак не мог ухватить измученный бессонной ночью разум. «Петерсены ушли!» — неожиданно выплыл из золотистых теней голос Сульвай. Берит вздохнула. «Ну точно. Сульвай Арнсен. Та незыблемой переменной сидела на своем рабочем месте, подкалывала отчеты с прошлой недели. И как можно было не учуять, что полицейский участок опять начал погружаться в вишневое зловоние. И эти нескончаемые хлопки, хлопки жевательной резинки. «Куда они направились?» — Берит села на стул и положила голову на бумаги. «К козьей норе. Ты же сама оставила им записку». «Точно», — протянула сержант. Она валилась с ног от усталости и не помнила такую малость, как записка. «Куда они потом?» — к ним еще есть вопросы. «Сказали вернуться сюда». «Мудро». Не поднимая тяжелой головы, Берет взяла блокнот и нащупала авторучку. Надо было набросать обращение, пока оно окончательно не растаяло в мутной дымке. А еще заходила Ингри. Просила передать, что нашла кого-то, чтобы разобрать часть завала и вытащить... служебный Вольво. У Сульва язык не повернулся сказать «вытащить Кристофера». Ее ночь и так напоминала карнавал кошмаров, между которыми находилось место только для сигарет и слез. «Похоже, сегодня всех ждет крайне плодородный день. Ты правда любила его?» Вопрос был неожиданный. Но в нем отсутствовал любой намек на злобу или ревность. Просто одна одиночка хотела поговорить с другой о мужчине, за внимание которого они так долго боролись и которого не стало. Мониторы стол расплылись, И Иберит поняла, что плачет. Она села и мотнула головой, однако голос все равно остался сиплым и низким. Таким обычно сообщают сокровенные. «Да. Да, я любила его. У тебя были хоть какие-то шансы?» Они переглянулись и рассмеялись, как смеются соперницы, узнавшие, что давно вышли в тираж. «Я тут краем уха кое-что слышала, Да и твоя записка, осторожно начала сульвай, Эджил Петерсон действительно сошел с ума. На Венсли Крокин нашли оторванную ногу девочки, невпопад ответила Берит. И теперь я должна объявить Лилихейму, что поиски Сары Мартинсон подошли к концу. О боже, Берит, это правда? Ногу? Но как? Это ужасно! Да. «Да, я любила его». Берит каким-то образом снова ответила на вопрос Сульвай про Кристофера. Ее рука запорхала над бумагой. «Тебе надо выспаться». «Тебе тоже. А то приперлась ни свет, ни заря». Сульвай хмыкнула. Перестрелка с разных сторон баррикады ее вполне устраивала. Захватив блокнот с ручкой, Берит направилась к выходу. «Я в муниципалитет. Буду на связи». «Не шали там, сержант. Я про твой пистолет, если что». «Поняла». Путь от полицейского участка до муниципалитета не занял и пяти минут. Берит с неохотой покинула кроссовер, пропахший Кристофером. Машина призывала ее прокатиться по пустым солнечным улицам Лилихейма, наслаждаясь утром и ароматом любимого мужчины. Берит миновала пустой зал, пивная вонь которого так и не выветрилась, несмотря на распахнутые вчера настежь двери. Она прошла в административную часть здания и включила пульт управления автоматизированной системой централизованного оповещения. Альф Далин все исправил, как и обещал, но до ужина это все же не дотягивало. Найдя пыльную папку с инструкцией, которую вчера просмотрела ради интереса, Берит откашлялась, и нажала на кнопку записи голосового сообщения. Глаза вперились в набросанный текст. «Говорит сержант Берит Карсон, полиция Лилихейма. Поиски Сары Мартинсон прекращены. Зафиксирован случай нападения хищника. Возможно, он не один. Как многие уже знают, на утесах Квасера произошло обрушение. Выходить в море опасно» только на собственный страх и риск. В некотором роде Лилихейм полностью отрезан от внешнего мира. Работы по восстановлению связи уже ведутся». Она перевела дух. «Да, она соврала про попытки наладить связь, но это уменьшит волнение. И разве со стороны Мушуэна не ведется таких работ? Соблюдайте предосторожность и сохраняйте спокойствие». Позаботьтесь о членах семьи, которые не в состоянии позаботиться о себе сами. Требуется любая информация о местоположении Эджела Петерсона, капитана Траулера Кунна. Это обращение будет повторяться каждые три часа». Берит вдруг захотелось пожелать всем хорошего дня, но она одернула себя и отключила запись. При желании полученную аудиодорожку можно отредактировать. Только вот охоты не было даже прослушать то, что получилось. Оставалось пустить запись в эфир.